Глава вторая. Страница была вовсе как бы не страницей, потому что они очутились на поляне, поросшей аптечной ромашкой и колокольчиками. На краю поляны рос куст бересклета. Ой, что там творилось! В каком-то невероятном хаосе и беспорядке бегала целая толпа букв, выкликая что-то совершенно невнятное. Увидев Алю и Антона, они выстроились в две шеренги, подняв к ним руки, как бы умоляя о чем то Шеренги эти выглядели так. «Кто вы такие? Что вы хотите? О чем вы просите?» — полюбопытствовала Аля, сходу не поняв, что происходит. «Аль, это все согласные буквы», — догадался Антон. «Помнишь, мы проходили в первой четверти?» Согласные буквы согласно закивали головами. Но толком объяснить они почему-то ничего не могли. И только произносили какие-то странные, немыслимые слова. «Зы кэмэн, ты «Ясно, что тут поработал этот самый вреднюга», — сказал Антон. «А что же он сделал?» — недоумевала <связывая> Аля. «Вот в этом-то и весь вопрос». Куст бересклета слегка зашевелился. С нижней веточки на траву спрыгнул человечек. На нем были синие брючки, такая же синяя курточка, и из под курточки выглядывала чистенькая белая рубашка. «О, как хорошо, что вы здесь!» — воскликнул он. «Давайте знакомиться. Меня зовут Грамотейка». «Откуда ты?» — удивилась Аля. «Вот из этого куста», — ответил Грамотейка. «Я там прятался от вреднюги». «А вообще-то ты где живешь? спросил Антон. «Здесь, в учебнике, я и живу. Я должен следить за порядком. Я стараюсь, чтобы ребята учились хорошо и писали грамотно. А вреднюга делает так, чтобы никто из первоклассников ничего не усвоил. Они с чем хотят, чтобы вообще весь первый «Б» остался на второй год». «Это мы знаем», — заметил Антон. «А скажи, пожалуйста, о чем шумят все эти буквы, и почему они выговаривают такие странные, закамулистые слова?» Да как же, Вреднюга вместе с Кляксичем сочинили такое стихотворение, что в нем попрятались все гласные звуки, остались только «ы» и «э». Вот оно что! Ну да, вы же знаете, что согласные даже при своем хорошем характере без гласных звуков выговорить ничего не могут. А что же это за такое заколдованное стихотворение? А вот послушайте, я сидел в кустах и все слышал, и все запомнил. Однажды в лес пошли гулять А-Е-И-О-У. Ты можешь их пересчитать А-Е-И-О-У. Из чаще выбежал медведь а е и оу И начал страшно так реветь а е и о у. И все попрятались они А-Е-И-О-У. Теперь внимательно взгляни а е и оу а по сей день сидит в тазу, а Е сидит в ведре. И там под вишнями внизу О прячется в норе. У возле кочки на лугу молчит и больше не гугу. Да, плохо дело, коли они запрятались и не гугу, заметил Антон. Без гласных звуков какие же слова? «Я помню», – подхватила Аля, – «когда мы слоги проходили, Юлия Викторовна нам еще объясняла, что сколько гласных в слове, столько и слогов». «Верно», – подхватил Грамотейка. «Грамотейка. Четыре гласных и четыре слога». «А иначе получится «грмотейка». И не выговоришь», – заметила Аля. «Постойте, делать-то нам что? Вот вопрос», – сурово заметил Антон. Я знаю, что, отозвался грамотейка, только вот я совсем не знаю, как. Кляксич объявил по марке, что гласные звуки появятся только если кто-нибудь найдет в книжках или сам сочинит антистих. А я даже не очень понял, что бы это могло значить. Антистих, протянул Антон, вот это да. Аль, как ты думаешь, что это такое? Ну, давай поразмыслим предложила Аля. «Анти — это значит «против». Я это точно знаю. Когда была эпидемия гриппа, мама мне каждый день давала такие беленькие шарики. Называется антигриппин. Значит, против гриппа. А моя бабушка покупала антимоль от моли, заметил Антон. Значит, в этом слове тоже есть анти, то есть против. «А что же тогда такое «квар»?» спросил Грамотейка. «Какой такой квар?» — не поняла Аля. ну антиквар «Эх ты, громотей-громотейка!» грамотейка рассмеялся Антон. «Мы как-то с папой заходили в антикварный магазин, и папа объяснил мне, что антиквар происходит от латинского слова «антиквариус» и обозначает «знающий», «понимающий старину». «Анти» тут совершенно ни при чем, потому что «антик» — это старина». «Ну, тогда если анти против, то должен быть какой-то против стих», задумчиво заметил Грамотейка. «Верно», — подхватила Аля, — «только от этого все равно не легче», — продолжала она, — «ведь тут книжек под рукой у нас нет. Где же искать подходящие стихи? Значит, надо самим сочинять. У вреднюги медведь страшный, значит, в антистихе он должен быть добрый. Аль, начинай». «Ты что смеешься? захныкала Аля. «Я же тебе не Пушкин и даже не Берестов. Все равно, соберись, выхода у нас нет. Ну?» «Навстречу вышел к ним медведь», – неуверенно произнесла Аля. Тут она вспомнила, как с мамой была в Третьяковке и видела картину Шишкина «Утро в сосновом бару» с симпатичными мишками. «Такой, как на картине», – добавила она посмелее. «Раз он в том стихотворении страшно ревет, так тут он, может, будет петь песни?» «А вообще-то медведи любят малину», — рассуждал Антон. «Сказал, мы будем песни петь», — продолжала сочинять Аля. «Не забудь про малину», — напомнил грамотейка «Вас угощу малиной», — подхватила Аля. «Меня не бойтесь вы, друзья, медведь совсем не страшный я», — вдруг прорвало и Антона. «Вроде бы получается», — сказал Громотейка. «Ну-ка, давайте снова до ладом». И они, даже сами не зная, для чего взявшись за руки, громко отчеканили. Навстречу вышел к ним медведь, такой, как на картине. Сказал, мы будем песни петь, вас угощу малиной. Меня не бойтесь вы, друзья, медведь совсем не страшный я. Тут над поляной промчался, прошумел порыв ветра такой, что посшибал листья с бересклета, взвыл, как пароходная сирена, А-Е-И-О-У, и перед изумленными ребятами появились буквы А-Е-И-О-У. Им навстречу кинулись осиротевшие было гласные Э-И-Ы. «Какие же вы молодцы!» — воскликнул Грамотейка, сердечно пожимая руки Али и Антону. «Мне бы одному никогда не справиться!» «Теперь можно, какие хочешь, говорить слова!» «Теперь можно, как угодно, делиться на слоги и правильно делать перенос!» Ликовали согласные буквы. В обнимку с гласными буквами они запели шутливую песенку. На лугу пасли стелята, безроги пока. Я в тетрадке накалякать могу тебе жука. Лишь тогда бывает слог, если рядом гласный звук. Ты бы слог сложить не смог без него, поверь мне, друг. И так Кляксич был посрамлен. Да здравствует наука!